Вместо лекарств. Анна Кучанская. Спасительные точки. Точечный массаж полезен на начальных стадиях болезни. Он значительно облегчает состояние. Такой массаж следует проводить и в целях профилактики, если у вас есть предрасположенность к варикозному расширению вен. Прежде чем рассказать о приемах массажа, коротко напомню о принципах восточной медицины. В восточных школах целительство человек рассматривается как энергетическая система. Потоки жизненной энергии, проходя по специальным путям, меридианам, обеспечивают бесперебойную работу всего организма. Если же в каком-то месте образуется блок, возникают разного рода заболевания. Для того, чтобы успешно справиться с нарушением тока энергии, необходимо пробить энергетические пробки и закрыть энергетические дыры. Главная задача энергетических методов, а именно к ним относится точечный массаж, по возможности восстанавливать энергетические потоки, тем самым поднимая человека на более высокие энергетические уровни, где собственные силы позволят ему уже самому справляться с болезнями. Теперь перейдем к точечному массажу, который поможет восстановить энергетический баланс при варикозном расширении вен. Массаж точек делается подушечкой указательного пальца круговыми движениями по часовой стрелке 30 раз. Первое. Расположение точки в центре лба между бровями. Массировать точку надо каждое утро и каждый вечер. Массаж этой точки уменьшает боли в нижней трети ног. Второе. Расположение точек у нижнего края затылочной кости с обеих сторон головы. Массировать утром и вечером. Применяется при венозных заболеваниях, варикозном расширении вен и тромбофлебитах. Третье. Расположение точек верхний край правой и левой лопаток. Массировать утром и вечером. Массаж этих точек используется при боли и ощущениях тяжести в ногах. 4. Расположение точек симметричное между четвертым и пятым поясничными позвонками на расстоянии 3-4 см от центральной оси позвоночника. Массировать утром и вечером. Массаж точек стимулирует кровообращение в ногах. Пятое. Расположение точек на задней верхней поверхности бедра, где заканчиваются ягодичные складки, симметрично с обеих сторон, на правом и левом бедре. Массаж проводить сильным надавливанием подушечками или костяшками больших пальцев обеих рук. Воздействие на эти точки восстанавливает биопотенциал ног и поясницы, что нормализует кровообращение и лимфоотток. 6. Расположение точки на 4 см ниже от нижнего края коленной чашечки. Положить ладонь на колено так, чтобы указательный палец оказался на середине ноги под коленной чашечкой. Нужная точка при этом окажется под мизинцем. На востоке эту точку называют точкой долголетия. Ее рекомендуют массировать при пониженном жизненном тонусе 4 раза в день – утром, в полдень, вечером и перед сном. Седьмое. Расположение точки на внутренней поверхности стопы у основания большого пальца. Массаж этой точки стимулирует крово- и лимфообращение в области нижних конечностей. На востоке существует такое понятие, как «счастье ног». На ночь супруги делают друг другу массаж стоп. Это очень полезно, поскольку на подошву проецируются все внутренние органы и системы. Поэтому за стопами надо ухаживать так, как иные женщины заботятся о лице. Если вы действительно дорожите здоровьем, перед сном массируйте всю стопу. Каждый палец ног и подошву. Для этого можно пользоваться любыми приемами массажа. Главное воздействовать на большое количество точек. Чтобы ноги были восприимчивы к массажу, их надо к этому подготовить. Сначала сделайте содовую ванночку. 1 грамм питьевой соды растворите в 3 литрах теплой кипяченой воды. Подержите ступни ног в этом растворе не менее 15 минут, после чего пемзой потрите мозоли и затвердения. Теперь наставшую более мягкой кожу надо нанести целебный бальзам. Смешайте 100 граммов оливкового масла, 40 граммов кунжутного масла, можно заменить на подсолнечное. 10 граммов масляного раствора витамина А. Бальзам втирайте сильными круговыми движениями. Массируя таким образом подошвы ног, где много рефлексогенных зон, вы приводите в порядок весь организм и кровеносную систему в частности. В идеале массировать подошвы с бальзамом нужно каждый вечер, но даже если вы будете делать это один раз в неделю, то окажете неоценимую услугу своему организму. Улучшают кровообращение и магнитные стельки, которые можно целый день носить в уличной обуви или вкладывать в домашние тапочки. Постоянно раздражая расположенные на подошвах ног рецепторы, вы таким образом активизируете работу всех внутренних органов и систем, а значит улучшаете свое здоровье. Факторы риска заболевания варикозным расширением вен Избыточный вес Большая физическая нагрузка на ноги Профессиональная предрасположенность Хирурги, преподаватели, продавцы, парикмахеры, то есть стоячие профессии Пороки сердца, когда ослабленная сердечная мышца не в состоянии перекачивать должное количество крови из вен Генетический фактор Конец статьи